Рядом с другими, рослыми и цветущими воспитанницами пансиона, Ребекка Шарп казалась ребенком. Но она обладала печальной особенностью бедняков, преждевременной зрелостью. Скольких несговорчивых кредиторов приходилось ей уламывать и выпроваживать за отцовские двери. Скольких торговцев она умасливала и улещала, приводя их в хорошее расположение духа,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 столь же безжалостно, как и ее сестру.